Смол отвел меня в комнату, где я еще не был. Чуть погодя появилась Сара барстоу Она была бледна, но настроена решительно, и я понял, что, совершенно того не желая, напугал ее своим звонком. Пожалуй, мне следовало дать ей какие-то объяснения по телефону. Вообще-то я не люблю тянуть кота за хвост, если есть чем заняться. Я поднялся, она же садиться не стала. Я отниму вас лишь минуту, — начал я. Не стал бы беспокоить, но вот наткнулся на кое-что любопытное. — Скажите, пожалуйста, день рождения вашего отца приходится на девятое апреля? Похоже, у нее перехватило дыхание. Она молча кивнула. — Подарила ли ему ваша мать сумку с клюшками для гольфа на его последний день рождения? — Ох! — вырвалось у нее, и она схватилась за спинку стула. «Послушайте, мисс барстоу стряхнитесь Думаю, вы знаете, что Нира Вульф никогда вас не обманет, и пока он не платит, вы можете полагаться на меня, как на него. Мы задаем вам каверзные вопросы, но откровенные лжи от нас вы не услышите. Если вы опасаетесь, что драйвер, ставший орудием убийства, уже находился в сумке, когда ваша мать подарила ее вашему отцу на день рождения, забудьте об этом». — Мы точно знаем, что его там не было и быть не могло. Сара барстоу только таращилась на меня, беззвучно шевеля губами. Думаю, она и на ногах не устояла бы, если бы не держалась за стул, в который вцепилась мертвой хваткой. Я продолжал. Может, для вас это что-то значит, а может и нет. Но я пришел к вам сразу, как только узнал про подарок. И честно говорю об этом. Если вам станет легче от того, что я сказал про драйвер... «Пожалуйста, но как насчет ответной любезности? Мне тоже не помешает помощь. Именно это и грызло вас, этот подарок на день рождения? Это послужило причиной вашего нелепого поведения?» Она наконец-то обрела дар речи, но сказала лишь следующее. «Я не верю, что вы меня обманываете». Это было бы слишком жестоко. Не обманываю. Но даже если бы и обманывал, я все равно знаю о подарке на день рождения. Так что можете спокойно отвечать на мой простой вопрос. Это вас грызло? — Да, — признался она. — Это и... Да, это. Что еще? — Ничего. — Моя мать... — Конечно, — кивнула я. — Ваша мать... «Время от времени слетает с катушек, у нее появляются всякие мысли насчет вашего отца, и она подарила ему на день рождения сумку с клюшками. Что еще?» «Ничего». Она оторвала руку от стула, но тут же вцепилась в него снова. «Мистер Гудвин, я думаю, я лучше сяду». Я подошел к ней, взял под локоть, отпихнул ногой стул и поддерживал ее, пока она не уселась». Она закрыла глаза, а я стоял и ждал, пока она снова их не откроет. — Вы правы, — начала мисс барстоу Мне надо встряхнуться. Я совершенно не в себе. Мне было тяжело. Не только сейчас, уже долгое время. Я всегда считала свою мать прекрасной женщиной. И до сих пор так думаю. Я знаю, что так оно и есть. Но все это так гадко... Доктор Брэдфорд говорит, что теперь, когда отец мертв, мама полностью излечится, и у нее больше не будет осложнений. Но как бы я ни любила маму, это слишком высокая цена. Мне кажется, уж лучше бы и не было этой современной психологии. Она одни только гадости говорит. Я изучала ее по предложению отца. Что ж, камень с вашей души? Да. Пока я не могу оценить этого, но облегчение еще придет. Мне следует поблагодарить вас, мистер Гудвин. Простите меня. Вы говорите, что мама не причастна, что она не могла. Я говорю, что драйвер, убивший вашего отца 9 апреля, не существовал. Его сделали, по крайней мере, месяцем позже. Вы в этом уверены? На все 100 Что ж, это очень хорошо.